цветаева поступает иначе шаг за шагом отодвигаясь от любой общественности или общности 1912 меня ругали пока только городецкий и гумилев оба участники какого-то цеха речь идет о рецензиях на книгу вечерний альбом опубликованных основателями объединения цех поэтов городецким газета речь 30 апреля 1912 и гумилевым Журнал «Аполлон», 1912, номер 5, примечание редактора. «Будь я в цехе, они бы не ругались. Но в цехе я не буду». Из письма Вере Яплени Эфрон, 11 июля 1912 года. 1918. Я действительно, абсолютно, до мозга костей, вне сословия, профессии, ранга. За царем цари, за нищими нищи, за мной пустота. 1920-й. Тоска по блоку, как тоска по тому, кого недолюбила во сне. А что проще? Подойти. Я такая-то. Обещай мне за это всю любовь блока. Не подойду. Такая. 1926. «Ни к какому литературному направлению не принадлежала и не принадлежу. 1932. Никто на меня не похож. И я ни на кого. Посему советовать мне то или иное. Бессмысленно». Из записных книжек и тетрадей. И 1935. «Время предпоследних оценок. Я сама выбрала мир» не человеков. Что же мне роптать?» Из письма Пастернаку. Конец октября 1935 года. Ее литературный дебют уже демонстрирует примизну и жесткость этой навек негнущейся складки. Первая полудетская книга Цветаевой «Вечерний альбом» опубликована за свой счет тиражом в 500 экземпляров. Жест значивший тогда примерно то же, что и сегодня, либо крайнюю авторскую наивность, либо крайнюю же степень вызова. Отказ от принятых механизмов литературного роста, неприятие или безразличие к возможной профессиональной оценке. Жест по тогдашним временам радикальный, тем более что редкий для людей ее круга литературных знакомств возможностей. Новый шаг логически следующий за этим, пренебрежение литературой, уход в частную жизнь, вернее, не выход из нее. То есть еще один жест великолепного презрения. Да разве я поэт? Я просто живу, радуюсь, люблю свою кошку, плачу, наряжаюсь и пишу стихи. Вот Мандельштам, например, вот Чурилин, например, поэты. Чурилин. Тихон Васильевич, 1885-1946, русский поэт. Цветаева познакомилась с Чурилиным весной 1916 года и посвятила ему несколько стихотворений. «Не сегодня-завтра растает снег, голуби реют серебряные, растерянные вечерние». А много позже в очерке Наталья Гончарова, 1929, назвала его гениальным поэтом. «Им и ему». Даны были лучшие стихи о войне, тогда мало малораспространенные и неоцененные, не знают и сейчас. Примечание редактора. Такое отношение заражало. Оттого мне все сходило, и никто со мной не считался. Оттого я есть и буду без имени. В 1923 году, когда писалось это письмо Пастернаку, Воспоминание задним числом окрашивалось Цветаевой в уже привычные ей тона горечи, но десять лет назад такая «голова с заносом» позиция казалась естественной. Жизнь радостно подбросила ей такую возможность. В том же 1923 году Цветаева записывает в дневнике «Личная жизнь, то есть жизнь моя в жизни, то есть в днях и местах, не удалась». Это надо понять и принять. Думаю, 30-летний опыт, ибо не удалось сразу, достаточен. Причин несколько. Главное в том, что я — я. Вторая. Ранняя встреча с человеком из прекрасных, прекраснейшим, долженствовавшей быть дружбой, но осуществившейся в браке, попросту слишком ранний брак с слишком молодым. Пометка 1933 года. В черновиках Тезея есть еще одна запись, рифмующаяся с этой. Брак, где оба хороши, доблестное, добровольное и обоюдное мучение. Мучительство. Тезей, первоначальное название трагедии Ариадна, 1924. Новое название дано произведению в 1940-м. Примечание редактора. Ранняя встреча и ранний брак, предопределивший все дальнейшее течение Цветаевской жизни и, возможно, ее исход, были подарком из подарков, но, как и водится, с двойным дном. Сергей Фрон, встреченный 19-летней Цветаевой в Волошинском коктебеле и разом выбранный в мужья в вечности, не на бумаге, был человеком исключительной внутренней красоты и благородства, их он и пронес, как стигматы, через всю жизнь полную обстоятельств с красотой и благородством плохо совмещающихся. Стигматы, стигмы, от греческого «стигма» — «пятно». Первое. В древности клейма метки, которые ставились на теле раба или преступника. Второе. Болезненные кровточащие раны, открывающиеся на теле некоторых глубоко религиозных людей и соответствующие ранам на теле распятого Христа, примечание редактора. То, как рассказывала себе и другим их общую историю Цветаева, выделяло в ней, как главное, неизбежность, обреченность друг на друга. Судьбы двух детей, встретившихся на Коктебельском пляже, Рассказчица склонна была видеть их еще младшими, чем они были на самом деле, 17-летние и 18-летние. складывались воедино, как половинки пазла. Одиночество, раннее сиротство, день рождения, который они праздновали в один день. В ряду цветаевских романов, по ходу времени все более односторонних и, что называется, виртуальных, трудно не заметить, подстежки деятельной жалости, материнской, от старшей к младшему, заботы, того, что сама она называла наклоном «желанный, жаленный, болезный». И стихотворение цикла «Стихи сироте» «И нет такой ямы, и нет такой бездны, любимый, желанный, жаленный, болезный» 1936 Вышла из этой логики она, кажется, лишь однажды в эпистолярном диалоге с Борисом Пастернаком, где речь с самого начала шла о равенстве, равносущности сил. Но обаяние женского старшинства, заставлявшее ее выбирать людей и отношения, которые можно было бы стилизовать в этом ключе, называя ровесника Радзевича мальчиком, а более молодых — Бахраха, Гронского, Штейгера «Сыночком» или «Мое дитя» было для нее необоримым. Сама она понимала это, как всегда, яснее и язвительнее всех и подвела итог в 1936 году эпиграфом к стихотворному циклу стихи «Сироте» эпиграф из стихотворения Петерсона «Сиротка». «Шел по улице малютка, посинел и весь дрожал» шла дорогой той старушка, пожалела сироту. Радзевич Константин Болеславович 1895-1988 герой «Поэма горы» и «Поэма конца». Цветаева познакомилась с Радзевичем в 1923 году в Праге. Бахрах Александр Васильевич 1902-1985 литературный критик и мемуарист русского зарубежья. Одна из его рецензий, посвященная сборнику Цветаевой «Ремесло», послужила поводом для начала переписки между поэтом и критиком, пик которой пришелся на лето 1923 года. Бахруху посвящено несколько стихотворений в цикле «Час души». Гронский Николай Павлович, 1909-1934 поэт, Цветаева подружилась с Гронским в 1928 году и после его кончины посвятила ему цикл стихотворений надгробия 1935 Штейгер Анатолий Сергеевич 1907-1944 Один из наиболее значительных поэтов первой волны русской эмиграции. Летом 1936 года Цветаева получила из Швейцарии где тяжело больной туберкулезом Штейгер находился на излечении. Сборник его стихов «Неблагодарность». Между поэтами завязалась переписка с первых же писем, перешедшей в эпистолярный роман. Штейгер стал адресатом стихотворного цикла Цветаевой «Стихи Сироте» 1936. -й. Примечание редактора. Гимназист Сергей Эфрон был в этом ряду первым, если не определяющим. И его жизнь, юность, туберкулез, недавнее двойное самоубийство матери и младшего брата делало его в глазах Цветаевой задачей, долгом, взывающим об исполнении. Но в 1912-м двоящаяся тема предназначенности обреченности Связанное в Цветаевском наследии с именем Эфрона, предъявлена только лицевой, радужной стороной. Их триумфальная молодая совместность открывает для Цветаевой новый смысловой регистр. «Я еще думала, что глупо быть счастливой, даже неприлично, глупо и неприлично так думать. Вот мое сегодня», — пишет она Волошину. Наступает время торжества превосходных степеней, преувеличенного, то есть во весь рост, как напишет она в поиме конца, любования собой и окружающими. В эту пору, собственно, ее стихи становятся узнаваемо цветаевскими, а ее голос обретает окончательную свободу, гуттаперчевую послушность умного инструмента. Гудтоперчивый гибкий. Примечание редактора. Перемена, к счастью, значила для Цветаевой многое, в том числе и то, что ее юношеское дословесное право «Имею» получило право на речь и стало называться так «жаждать жить». Жизнь и тексты наводняются земными приметами. Так должна была называться ее задуманная в 1920-х годах книга дневниковой прозой. Из сундуков достаются старинные материнские и бабушкины платья, которые десятилетия спустя всплывут на поверхность прощальным подарком в повести о Сонечке. Выбирается и заказывается граммофон, обставляется собственное жилье с подводным синим фонарем и выходом на крышу. И за первым осевшим коричневым фаевым про Прабабушке графини Ледоховской, Прабабушкой графини Ледоховской, Нешитым, ее дочерью, моей бабушкой, Марии Лукинишной Бернацкой, Нешитым, ее дочерью, моей матерью, Марии Александровной Мейн, Нешитым, шитым правнучкой, Первой Мариной в нашем польском роду, Мною, моим, семь лет назад, девичеством, Но покрою прабабушки. Лиф, как мыс, а юбка, как море. Повесть о Сонечке, 1937, примечание редактора. Это сугубо частная жизнь, намеренно ведущаяся в стороне от неведущейся литературной, призвана быть прекрасной, конгениальной стихам которой, в свою очередь, призвана свидетельствовать о жизни. Записывайте точнее. Нет ничего неважного. Говорите о своей комнате, высока она или низка, и сколько в ней окон, и какие на них занавески, если ковер, и какие на нем цветы. Из предисловия к сборнику из двух книг 1913. Кон гениальный, от латинского «кон вместе» и «гениус дух», очень близкий, совпадающий по духу образу мыслей, талантливости, примечаний редактора. Здесь, как и прежде, в полудневниковом вечернем альбоме лицо то, что не дает говорить о Цветаевой вне контуров ее биографии. Настойчивая воля, заставляющая нас искать черты авторского присутствия поверх или поперек текстов. То, что она, по-видимому, с самого начала имела в виду, Что-то вроде реалити-шоу в естественных декорациях начало обретать реальный, насыщенный живой жизнью объем. С годами действия стало напоминать ведущийся в прямом эфире при свете совести судебный процесс, где автор поочередно присутствует то на скамье подсудимых, то на месте общественного обвинителя. Сравни с названием статьи Цветаевой «Искусство при свете совести» 1932. Примечание редактора. Но начальные, счастливые Цветаевские годы дали ей краткую возможность сосредоточиться на внешнем, выбирая из всех возможностей сразу все. В мемуарной прозе «Живое о живом», посвященной памяти Волошина Цветаева, вспоминает их мечты о совместных, Литературных мистификациях неосуществленные, как она говорит, только из-за ее немецкой честности, губительной гордыни. Все, что пишу подписывать, Марина. Ты сама себе вредишь избытком в тебе материал десяти поэтов и сплошь замечательных. А ты не хочешь вкрадчиво все свои стихи о России, например, напечатать? от лица какого-нибудь его. Ну, хоть Петухова. А потом, совсем уж захлебнувшись, это будут близнецы, поэтические близнецы, Крюковы, скажем, брат и сестра. Мы создадим то, чего еще не было, то есть гениальных близнецов. Они будут писать твои романтические стихи. Макс, а мне что останется? Тебе? Все, Марина, все чем ты еще будешь. Разговором, который стоит запомнить, под знаком этого соблазна или этого выбора, быть десятью поэтами сразу, но сохранив за собой право подписи, творчество Цветаевой будет существовать еще много лет. Романтические метафоры юношеских стихов «Я жажду сразу всех дорог», реализуется здесь с буквальной точностью, причем не только в процессе письма, при выборе тех или иных речевых масок, важных для доотъездной Цветаевой. И стихотворение «Молитва» 1909. По этой волошинской схеме будет составлена часть прижизненных цветаевских стихотворных сборников. Цыганские стихи, версты, Два: «Белые и добровольческие», «Лебединый стан», «Романтика», «Психея», «Пьесы», «Русские», «Переулочки», «Царь-девица». Характерно, что в реальной внутренней хронологии Цветаевского творчества, этапы, которые описаны в 1935-м в письме к Юрию Иваску, большей части этих книг не находятся места. Слишком внешними были задачи которые вызвали их публикацию. Ивоск. Юрий Павлович. 1907-1986. Поэт, критик, историк литературы. Автор статей о творчестве Цветаевой, а также нескольких стихотворений, ей посвященных. В письме Ивоску 11 октября 1935 года Цветаева писала «Последовательность. Вечерний альбом». 1910 год. «Волшебный фонарь». 1912 год. «Юношеские стихи». Неизданные. 1912-1916 годы. «Версты 1». Изданные частично в советском сборничке того же имени. В моем сборничке. 1916 год. «Версты 2». Неизданные. 1916 год. 1921 год. «Ремесло». 1921 год. После России. 1921 год. 1925 год. Кажется. Примечание редактору. С другой стороны, все задачи, которые решала Цветаева, уже в середине 1910-х годов, были и шире, и уже чисто литературных. В частности, ее тогдашняя логика жажды всех дорог, желание все изо всех успеть пережить, имела бытовую оборотную сторону, лишь косвенно относившуюся к литературе, но определившую многое в жизни цветаевской семьи. Единственная моя уверенность в моем праве решительно на все друа де сеньор, друа де сеньор, средневековый феодальный обычай, так называемое право первой ночи, по которому крепостная крестьянка обязана была проводить первую брачную ночь со своим господином примечание редактора. «Если жизнь это оспаривает, я не противлюсь, только глубоко изумлена и рукой не пошевельну от брезгливости», пишет святая во невестке военной осенью 1916 года. «Ощутимая, ослепительная солнечность» Ее тогдашнего состояния и существование связано еще и с тем, что никому из близких не приходило в голову оспаривать это право на все, в том числе и на попытке говорить несколькими голосами, и жить несколькими жизнями сразу. Ощущение легкого расфокуса, перегрева, как летом, когда воздух сгущается, над асфальтом и начинает ребить исходит от семейной переписки эфронов. Неумелая, но все же домашняя жизнь с заботами о маленькой Але, литературными сплетнями, переговорами по поводу дров и нянек постоянно истончается, позволяя увидеть очередной объект цветаевского интереса. Аля, старшая дочь цветаевой Ариадна Сергеевна Эфрон, 1912-1975 ставший известным переводчиком поэзии и прозы, примечаний редактора. Их, кажется, немного. Софья парнок Мандельштам, Тихон Чурилин, Петр Эфрон, Никодим Плуцер-Сарна, по крайней мере, их присутствие не производят впечатления гомерического блуда. Их имена мелькают в переписке Цветаевой и Эфрона с его Сестрами как неизбежные обстоятельства времени Парнок Софья Яковлевна 1885 1933 русская поэтесса В 1914-м познакомилась и подружилась с Цветаевой, которая посвятила ей цикл стихотворений подруга. Эфрон Петр Яковлевич 1881-1914, старший брат мужа Цветаевой, актер. Адресат цикла стихотворения Цветаевой П.Э. Плуцер Сарна, Никодим Акимович. 1881-1945, экономист, друг Цветаевой, которому посвящен стихотворный цикл «Даниил» и ряд других стихотворений 1916 -19. 1918 годов. То, что на этом фоне Эфрон уходит сперва медбратом на фронт, а потом и на военную службу, можно объяснить его всегдашней страдательной жертвенностью. Но неуловимый привкус скорого распада в этой истории есть. Революция сделала неназванную возможность расставания реальностью, навязанной извне. Предала ей каменную безнадежность, с которой невозможно было смириться. И стихотворение мальчикам, бегущим резво. В течение нескольких лет Святаева и Эфрон, воевавшие на Дону, в Корниловской добровольческой армии, не знали друг о друге ничего и тем крепче держались за память о своей совместности. То, что оба они выжили и добрались до новой встречи, сделала их союз незыблемым, то есть в равной мере священным и роковым. Обстоятельства московской жизни Цветаевой в течение четырех послереволюционных лет – она уехала из России 11 мая 1922 года – запросто можно считать типическими, хотя бы потому, что в них оказалась тогда вся Москва и вся Россия. Ее реакция на них тоже была по-своему типичной оставшись в опустевшем московском доме без денег. Капитал ее матери, на проценты с которого жили сестры Цветаевы, в 1918-м был реквизирован. Без посторонней помощи прислуга ушла вслед за деньгами. С двумя маленькими дочерьми Цветаева попыталась продолжать жить, как прежде. То, какой оборот эта жизнь приняла, могло бы испугать ее саму, если бы не привычка встраивать свою биографию в высокий ряд литературных образцов. Все, чем обернулись для нее первые зимы революции, она была склонна трактовать как приключения, как драматические главы из романов Гюго и растущую нищету и квартиру, быстро превращающуюся В собственный остов и попытки распродать все, что можно счесть маломальской ценностью, предельную неустроенность быта и, вопреки всему этому, торжествующую непрерывность бытия. Количество написанного ею за эти годы впечатляет. Более того, так много она еще никогда не писала. 87 поэтических текстов в 1917 году. 152 в 1918, 100 в 1919, 111 в 1920, 108 в 1921, 89 в 1922. На лицо лирическая машина на Нагора. Пастахановский, как это будет называться позже. Выдающие немыслимые объемы качественного продукта, работающая независимо от внешних обстоятельств или даже с обратной зависимостью, тем больше, чем хуже приходится человеку, пускающему ее вход. Та же машина запускается в это время в записных книжках. Обрабатывает живое сырье сердечной и душевной жизни. А поскольку высший добродетель авторства – точность, здесь это неизбежно приводит к этическому максимализму души, не желающий соотноситься с тем, что делает в этот момент тело, сводящий тело до роли объекта для эксперимента, и хорошо, если не до анатомического театра. Крайняя, бескомпромиссная, скрупулезность анализа, жестокость получаемых выводов остаются в тетради, пока сердце и тело делают, что хотят. Повинуюсь любой своей прихоти, а значит, Поставляете традим новый материал.